Не думать про Ярослава, знать не знаю. А нет, как же не знаю? А вот же спина его, вон он же роется. Ночь проведешь без сна, встанешь, туча-туча, и за столом все невкусно кажется, все не то что-то. Откусишь кусок, ты бросишь, не то, не то, буркнешь тестью. Может, Ярослава проверим? А тесть недоволен, пол скребет, глазами укоряет. Вот вечно ты, зять, по мелочам, вечно от главного уклоняешься. К лету крюк летал, как птица. Ярослав проверен, ничего не нашлось. Рудольф, Мымря, Цицилия, Альбертовна, Трофим, Шалва. Ничего. Яков, Упырь Михайлович, другой Михаил, Ляля Хромоножка, Евстахи. Ничего. Купил на торжище таблицы Брандиса. Одни цифры. Изловить этого Брандиса до да головой в бочку. Никого вокруг. Ничего. Только высокосная метель в сердце Скользит и липнет, липнет и скользит Игул метели, будто голоса далекие и Несчастливые Подвывают и охонько, жалуются А слов-то не знают, а будто в степи Слышь, вытянув руки, бредут На все стороны, разбредаются Испорчены, вот они бредут На все стороны, а сторон-то для них и нет Заблудились, а сказать-то некому А и сказали бы, встретили бы живого Так не пожалеет он их Не нужны они ему, да и не узнают. Узнают они его, им и себя-то не узнать. Николай, к Пушкину.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 Тоже маялся, томился ночами, тяжело ступал тяжелыми ногами по наскребанным половицам. Тоже дума давила, тоже запрягал сани, кого призвее ездил в тоске без цели по заснеженным полям, слушал перестук унылых колокольцев, протяжное пение возницы. Гадал о прошлом, страшился будущего, возносился выше столпа, а пока возносился, пока мнил себя и слабым, и грозным, и жалким, и торжествующим, пока искал, чего мы все ищем, белую птицу, главную книгу, морскую дорогу, не заглядывал ли к жене-то твоей навозной Терентий Петрович, в втируша, Субаскал, вертун полезный, говорок его срамной, пустой, по горницам, не жорчал ли, не соблазнял ли интересными чудесами? — Я, Ольга Кудьяровна, одно место знаю. Подземная вода, бензин. Спичку бросить — хуяк и летим.